Зоя проснулась от дедушкиного голоса. «Желтому дню наш привет. С разных сторон ответили. Пусть он быстрее пройдет, Тогда пусть проходит. Зоя удивилась. Зачем же торопить день? Пурзи поднимались медленно, неохотно. Все были бледными, вялыми, будто заболели. К Зое подошёл лиловый пурзя. Тебе тяжело? Нет. Грустно? Нет. Мне только непонятно, почему вы все такие чудные?» Видишь, ли, Зося, жёлтый день тяжёлый. Почему? Не знаю, как объяснить. Мы почему-то зависим от цвета. Может, так захотел пан художник. Зоя погладила Пурзину руку. И как же теперь будет? Потом настанет зелёный день. Он лёгкий. Странно у вас всё-таки. А знаешь, Пурзенька, мне тоже как-то нехорошо. «Видишь, и на тебя действует жёлтый день. Нет, просто я я ужасно хочу есть. Мы ведь вчера ничего не ели. Ну и что? Как что? Вы разве не едите ягоды иногда? Ягоды розовой травы. но можем и совсем не есть. Ой, нет. Я так не могу. Без еды я просто умру. Как это? Ну, засохну. Как сорванная травинка. Подожди, я сейчас. Лиловый пурзя выскочил из дома и скоро вернулся с целой горстью розовых плодов, похожих на орехи. Зоя надкусила один. искривилась. Внутри была какая-то горькая вата. Не нравится. А чего ты хочешь? Я люблю груши и еще клубнику. Да мне бы хоть хлеба кусочек. Я не знаю, что это такое. У нас ничего такого нет. Я я посоветуюсь с желтеньким. Сегодня ведь Его день. Он поговорил о чем то с желтым Пурзей, потом оба подошли к дедушке. Через минуту лиловый Пурзя протянул Зои блокнот и набор цветных карандашей. Вот, дедушка сказал, что это оставил для тебя пан художник. Нарисуй какую-нибудь еду, и если она будет как настоящая, то просто снимешь с листа. Зоя удивленно взглянула на него. "Нет, Пурзя не шутил. А у меня получится, должно получиться. Зося, уж если пан художник оставил для тебя карандаши, ну, рисуй, не буду тебе мешать". Пурже отошел, а Зоя поскорей нарисовала грушу. Нет, с листа она не снималась. Конечно, это была груша, а не яблоко. Но жизни в ней не было. Так же быстро Зоя нарисовала клубниченку. Нет, она была похожа, на плохую, переводную картинку. Сдерживая слезы, Зоя выскочила из дома и пошла по тропинке. Она уже поняла, что карандаши пана Тадеуша с рисовать не умели, рисовать и при том хорошо должна маленькая девочка Зоя. Да, но если дядюшка оставил мне карандаши, значит верит в меня. Что же мне, с голоду умирать или есть эти гадкие орехи? Последняя мысль придала злые решимости. Она села под дерево и раскрыла блокнот. Рисовать приблизительно было нельзя. Она должна эту грушу ясно себе представить. Так Теперь попробуем. Вот здесь немножко коричневого, этот бачок потемнее, а этот совсем светлый. А здесь вот в Зоя испуганно вскрикнула, потому что груша скатилась с листа. Получилось. С грушей в руке девочка кинулась к дому. У меня получилось. Попробуйте. Попробуйте все. Про голод Зоя совсем забыла. Лиловый пурзя откусил немножко и поморщился. Что поделать? Вкусы у них не совпадали. Зоя сидела недалеко от дома и ела грушу. Сок стекал по щекам и подбородку. И вдруг ей показалось, что на нее кто-то смотрит. Вон оттуда, из-за кустов. Да ну, глупости. Никого там нет. В зеленом свете нового дня, под зеленым небом, они бежали по узенькой тропинке, к реке. Было весело, легко. Зоя подумала, что она тоже стала зависеть от цвета, но это было совсем не страшно. Тропинка оборвалась у крутого песчаного откоса. Внизу была речка, а между ее берегами, поросший кустами, островок. Ну как же мы спустимся? подумала Зоя. И тут произошло удивительное. Зелёный пурзя встал на край обрыва, присел и вдруг прыгнул. Он летел легко, как кузнечик. И вот он уже на островке. Рыжая пурзя повертела в руках смычок, положила его на траву и прыгнула тоже. Ой, я так не умею, сказала Зоя. лиловый и жёлтый пурзя подхватили Зою под руки и не успев даже испугаться, она оказалась на островке. Розовый пурзя крикнул Зое: "У нас здесь шалаш, сейчас увидишь". И правда, на маленькой полянке был шалаш, построенный совсем просто, тонкие ветки кустов Пригнули с трёх сторон и переплили зоя сразу поняла почему так сделали ведь в очень берегли всё живое все уселись на траву и притихли шалаш просунул голову серый ослик. — Иди к нам! и ослик вошёл и положил тёплую мягкую мордочку Зои на плечо. Он здесь живёт, на острове, сказал оранжевый Пурзя. — Значит, он умеет плавать. Конечно, а прыгает он лучше всех нас. Зоя гладила ослика, смотрела на пурзей и слушала звучавшее в ней глава Когда в незнакомое ты войдёшь, смотри осторожней будь, не поломай, не потревожь, не обидь кого нибудь. Породи теперь не казались Зои на одно лицо. Они были похожи, но разные, и они совсем не умели сердиться. и ничего не знали о том большом и не всегда добром мире, из которого пришла Зоя. Девочка вдруг почувствовала себя взрослой рядом с ними и подумала: никогда, никогда вас не обижу, не огорчу, ничем. А потом все побежали купаться. И услик тоже плавала Зоя очень плохо, и воды, если правду сказать, побаивалась. Она первая выбралась на берег, посидела немножко, а потом достала блокнот и карандаши. В бодром свете зелёного дня рисовать было удивительно легко. Вот пара яблок, Вот груша, а вот и капустный пирог. Зоя быстренько съела яблоко, положила остальное под куст и побежала играть с пурзями в салочки. А после играли в прятки, а потом в жмурки. Понятно, что есть Зоя совсем не хотелось, и только у самого дома она спохватилась. Ох, ведь я забыла на острове свою еду. Я принесу. И лиловый пурзя убежал. В ближних кустах раздался громкий шорох. Наверное, птица. Успокоила себя Зоя. Вместе со всеми она вошла в дом и сразу заметила, что дедушка чем-то взволнован. В глазах его была тревога. Ризонька, вы сегодня ходили к белому цветку? Нет, мы играли на острове. Мы завтра пойдем цветком что-то не так. Я знаю, я чувствую. Нет, нет, дети, вас я не виню. Тут что-то другое. Если цветок, вы же знаете, Мы не можем жить без него. Зоя поняла, что это не пустые слова. Вот оно как. Значит, цветок не только для красоты. Рыженькая, а где смычок? Ой, забыла на берегу. Я сейчас принесу. Нет, не надо. Сейчас мы пойдем к белому цветку. А смычок найдем после. И тут вбежал лиловый пурзя. Он не мог говорить от волнения. Немного успокоившись, пурзя рассказал, что на обратном пути, недалеко от дома, кто-то напал на него сзади, вырвал из рук еду и скрылся в кустах. Я я даже разглядеть его не успел. Все молчали. Ну отнял. Дедушка, разве так бывает вообще? Старик не ответил рыженькой. Он словно окаменел. Наконец встрепенулся. Идемте, идемте к цветку. Все остальное потом. И они пошли. В запахе цветка ощущалась какая-то горечь. Все уже поняли, что дедушка-музыкант беспокоился не зря. Но такого, такого не ожидал никто. Все разом вскрикнули. Стебель цветка был надломлен посередине. Прекрасный белый цветок висел головкой вниз у самой земли. Тонкие лепестки наполовину засохли рядом валялся смычок